«Необходимо поговорить с советником, пожалуйста, очень вас прошу». Прислуга хмурится, ну вот с ы з н о в о мешать явилась. На браслет она бросает лишь беглый взгляд, и опять начинает махать руками и шикать, а а р з е н т а л ь ш а опять отступает к себе в комнату, прямо-таки опрометью бежит к ночному столику, достает из ящика назначенное советником снотворное –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 Перестаёт ждать сон. Встаёт, медленно, чуть пошатываясь, опустив руки, идёт к столу, садится, глядит прямо перед собой. В том белом, что лежит перед ней, узнаёт письмо Зигфриду, начатое три дня назад несколько первых строчек. Продолжает смотреть, узнаёт купюры, драгоценности,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 Новый вопль, еще более грязная ругань. Распахивается дверь, топот в передней, и Фридрих рычит в комнату. «Ну что тут скажешь, господин комиссар? Только я довел старую чертовку до кондиции, чтобы могла говорить, а она в о з ь м и да и сигани в окошко». Комиссар в ярости угощает его кулаком по физиономии. «Провались ты, болва н а к а я н н ы я я тебе все кишки выпущу, живо за мной». И он выбегает из квартиры м ч и т с я вниз по лестнице. е т а к во двор же!» — оправдывается Фридрих, устремляясь следом. «Она во двор свалилась, не на улицу!» «Все будет шито-крыто, господин комиссар!» Ответа нет. Троица бежит вниз по лестнице, причем старается особо не нарушать покой по воскресному Тихого дома. Последним отстав на полмарша бежит Бальдур п е р с и к и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 А я чертовски хорошо запоминаю, где что лежит и стоит, меня на м и к и н е не проведешь. И, как я уже говорил, ежели что, обыск у персики. В любом случае найдутся р а д и о л ы и два чемодана белья. Но не дрей в сынок. Пока ты не финтишь, я тоже не стану». Он пошел к двери, только бросил напоследок через плечо. «Кстати, если этот Баркхаузен тут снова появится...»